Сбежавшая Золушка. Милена. До полуночи оставалось полчаса. Подведем итоги. Мы поцеловались. Страстно, нежно, на взрыве эмоций. Ну а в следующую минуту я осознала, что боюсь снять маску. Боюсь, что как пробьет 12 раз, все реально исчезнет и сейчас же. Или как там было в оригинале. Мы снимем маску, шарм нашей игры пропадет и... Мы просто чужие друг другу люди, которые случайно заигрались в сказку. И я поняла, что надо срочно что-то делать, что-то менять, бежать. «Дэн, ты не против? Я схожу припудрю носик». Я обворожительно улыбнулась, коротко кивнув. «А то маску снимать, вдруг у меня косметика потекла. Не хотела бы портить первое впечатление». «Вру. Сочиняю на ходу, лишь бы найти повод сбежать». «Мне невыносимо страшно, и я ничего не могу поделать со своими эмоциями!» «Разве так должно быть в отношениях?» «Нет!» «Да какое уж первое!» — отмахнулся Дэн. «Ты уже произвела впечатление умной, привлекательной занозы в одном месте!» — пошутил парень. «Мою симпатию ты уже не перебьешь!» «А если я не в твоем вкусе? Или, по-твоему, внешность не главная?» — продолжила тараторить, вновь придумывая страшные овдруги. Дэн лишь развел руками, а бармен, тяжело вздохнув, пробубнил себе под нос. «Женщины!» И, естественно, я побежала не в туалет, а в гардероб. Мне срочно нужно было переодеть обувь и накинуть длинный пуховик. Еще немного, и у меня получится то, что не получилось у Золушки. Сбежать незамеченной и ничего не потерять. Мой план разрушился, когда Дэн появился в гардеробной. «Эй!» – окрикнул он меня. «Не бросай меня!» Я заторопилась, схватив туфли и накинув пуховик. Засунуть их в пакет не получалось, но я решила сделать это на ходу, побежав к выходу. Выход был достаточно близко, но я споткнулась и умудрилась уронить одну из туфель. На мгновение мне захотелось вернуться, ведь они стоили целое состояние. Но потом я напомнила себе, что я не в сказке, и мне совершенно не хочется разочаровываться и разочаровывать парня, ведь я знала, что как только сниму маску... Я перестану ему нравиться. Мне повезло. У выхода как раз ждало такси, которое караулило посетителей, и я тут же заскочила внутрь. «Трогай!» – крикнула я, завалившись на заднее сиденье, прижав уцелевшую туфельку к своей груди. «Кого?» – удивленно воскликнул водитель и, естественно, опошлил. «С места!» – чуть ли не плача прокричала я, боясь, что Дэн меня сейчас настигнет. «Убегаете от кого-то?» Понимающе сказал водитель, вырулив на дорогу. Я избежала катастрофу, но потеряла свой последний шанс построить долгосрочные отношения. Но кого я обманывала, у меня никогда не было этого шанса. Так что пусть я останусь в его мыслях незнакомкой, золушкой, шармом которой он очарован, а не стану девушкой, которую он презирает. Было ли мое решение сбежать опрометчивым? Несомненно. Но я ничего не могла с ним сделать.